Глава 132. Жаркое суданское солнце клонилось к горизонту, и вместе с его уходом постепенно миром завладевала вечерняя прохлада, грозившая плавно перейти в ночной холод. Пятеро человек на внедорожнике поднялись на плато Дарфур так высоко, как смогли. Перед ними все еще высилась громада вулкана мара где, предположительно, скрывался последний храм на пути в Омбас. Храм Нот, богини неба. Когда стало ясно, что дальше им не проехать, беглецы воспользовались палаткой сетитов, спрятанной в багажном отсеке, и разбили лагерь. На поверку она оказалась достаточно просторной, чтобы в ней спокойно разместилось три человека. Ну, или два очень упитанных. Александр Ковальский и Альберт Риховский аккуратно перенесли Марго в палатку и уложили на самодельной кровати, сложенной из двух спальных мешков. Девушка все еще крепко спала и никак не отреагировала на свою транспортировку. Алиса и Ратцингер собирали пожитки к предстоящему восхождению. Аккуратно укрыв девушку тонким матерчатым пледом, Ковальский с тревогой взглянул на Марго. Происходящее ему совершенно не нравилось. После приватного разговора с Рацингером разумом лейтенанта завладели мрачные мысли. Ему все еще не хотелось верить, что остальные немцу не поверят. Но он понимал, что отрицать очевидное невозможно. Марго Солгала о переводе надписи в храме Раисета. Мрачно хмыкнув, Ковальский резким движением поднялся на ноги и вышел из палатки. Снаружи его ожидал Реховский, любовавшийся открывшимся видом на долину рассвеченную заходящим солнцем в красно-розовую гамму. Над их головами распростерлось истинно черное небо, усеянное самоцветами звезд. «Как она?» — спросил Риховский, взглянув на подчиненного с сочувствием. Даже сам Ковальский удивился. Он давно не видел своего начальника таким. «Похоже, всех нас это дело изрядно потрепало. Медики назвали бы это состояние стабильным». «Но оно мне не нравится. Я...» «Тебе нужно отвлечься и отдохнуть», — перебил его старый федерал. «Александр Юрьевич, вы слишком сильно печетесь о взрослом самостоятельном человеке. Маргарита Владимировна уже большая, сама справится». «Да, но все же мне кажется, что я должен...» «Иди с остальными», — твердо сказал Риховский. «Я останусь с ней». Несмотря на профессиональную подготовку, Ковальский едва смог скрыть свое искреннее изумление. Для Риховского – человека более чем самодостаточного, или, вернее сказать, самонадеянного и независимого, подобная забота была крайне нехарактерна. Ковальский уставился на начальника глазами, в которых отчетливо читалось недоверие. Риховский попытался развеять его сомнения. «С ней ничего не случится, уверяю тебя». Я вижу, как сильно ты к ней привязался за время нашего путешествия, Саша. Но в храме с ловушкой ты нужнее, чем у ее постели. А мне тоже не помешал бы отдых после того кошмара в храме земли. Ковальский хранил молчание. Так что иди с Богом, а я о ней позабочусь. Если с ней хоть что-то случится, тогда разрешаю тебе набить мне морду» ехидно ответил Риховский, похлопав подчиненного по плечу. «А теперь иди. Тебя заждали совсем». Бросив на начальника благодарный взгляд, Ковальский чуть улыбнулся его шутке и зашагал Крацингеру и Алисе. Им предстояло восхождение к храму неба.